а Гадкая я женщина! Я гадкая, да я с чужими мужьями романсов не провождаю! Какая я ни на есть до такого не делала, чтобы и папеньку, и сыночка О. одними прелестями-то своими прищать! Извольте, сударыня, вам вашего друга! Уж вполне! <смех> Друг!» — Лжете, — говорит вы, — я не поверю вам, в это со злости на Ликониду Петровну говорите. Ну, а со злости, так вот же теперь ты меня, Ликониду Петровну, извини. Теперь уж я тебя свержну, и все, знаешь, что слышала, что Ликонидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон. — Ну, ну дом на Платонна. А бросил ее старик после этого скандала А, а молодой? Да с молодым не, что у нее интерес был какой С молодым у нее, как это говорится так, пурамур, любовь шла а -а -а. Кто же ведь гляди ты, шваля такая А без любви никак дышать не могла Как же, нельзя же комиссару без штанова быть А вот теперь и без любви обходится А вы почему это знаете, что обходится? А как же не знаю Стало быть, что обходится, когда живет такой жизни что нынче один князь, завтра другой граф, нынче англичанин, завтра итальянец или ишпанец какой. Уж тут стала не любовь, а деньги. Бзырит по магазинам, до да по Невскому в такой колясочке лежачей, на рысаках катается. Ну так вы с тех пор с нею и не встречаетесь? Нет, нет. Злая на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем. Раз как-то на морской, нынче по осени, выхожу от одной дамы, она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю, «Здравствуйте, ликанида Петровна». А она вдруг зеленая вся, наклонилась ко мне с крылечка, да и это к самому моему лицу. И с ласковой такой миной отвечает, здравствуй, мерзавка. Да не может быть. ей-богу, ей-богу, здравствуй, говорит, мерзавка. Хотела я ей тут было сказать, не мерзав мол, матушка, сама-то нынче мерзавка. Да подумала, что лакей-то этот за нею. И зонтик у него большой mm. в руках <свят> Так <свят> уж, проходи, думаю, налево, французская королева <свят> <свят> <свят> Со времени сообщения мне домной платоновной повести Ликониды Петровны прошло пять лет Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне Я простудился, и врач велел мне полежать в постели Раз так часу в двенадцатом серенького мартовского дня лежу я, уже выздоравливающий, и начитавшись досыта думаю, не худо, если бы кто-нибудь и зашел. Да не успел я так подумать, дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос домной Платоновны. Вот как это у тебя здесь прекрасно, а! И образа, и сияние перед Божьим благословением очень-очень даже прекрасно. Матушка Домна Платонна, вы ли это? Да некому друг мою быть, как не мне, а! Поздоровались. Садитесь, Домна Платонна. Она села на креслице против моей постели И ручки свои с белым платочком на коленочки положила Ну, чем ты так хвораешь? Простудился А то нынче очень много народу все на животы и жалуется Нет, я на живот не жалуюсь Ну, а на живот не жалуюсь, так это пройдет Квартира у тебя нынче очень хороша Ничего, дом на Платонна Отличная квартира Я эту хозяйку, Любовь петровну давно знаю Прекрасная женщина Она прежде была испорчена И на голосах крикивала Наверное, ей это прошло Не знаю, что-то будто не слышно Не кричит Домна платон А что, давно я желал вас спросить Молодою такой вы остались после супруга Неужто у вас никакого своего сердечного дела не Какого это сердечного? Не полюбили ли вы кого-нибудь? Вы волны глупости болтают Ну а что же это глупость Да что вон Что хорошо этими любовями заниматься У кого есть приспешники да доспешники а, -а, -а. а как я одна И постоянно я отягощаюсь И постоянно веду жизнь прекратительную да. Так мне это совсем даже И не на уме и не кстати Даже и не на уме И не вот столичка да. А к тому же я тебе скажу Вся эта любовь вздор Так, напустит человек на себя шаль такую, ах, мол, умираю, жить без него или без нее не могу, вот и все. Ах. Ой, по-моему, то любовь, если человек женщине как следует помогает. Вот это любовь. А что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примечании. Так стало быть, ничем да. вы, домно Платоновна, Богу и не грешны Ой, а тебе какое дело до моих грехов? Хаша ну. бы, чем я и грешна была, то мой грех не твой А ты не поп мой, чтоб меня исповедовать Нет, я говорю, это дом на Платону только к тому, что Молоды вы овдовели, и видно, что очень вы были хороши Ну, хороша, не хороша, а в дурных не ставили То-то это и теперь видно моя и сама много раз так рассуждала Да Скажи мне, Господи, лежит на мне один грех или нет? И ни от кого добиться не могу Научила меня раз одна монашка с моих слов Списать всю эту историю и подать ее на духу священнику Я и послушалась, и монашка списала Да я, шедшая к ней в церкви, все и обронила Что же такое дом на Платона за грех был? Ой, не разберу, ни то грех, ни то мечтание Ну, хоть про мечтание скажите Издаля это начинать очень приходится Это еще как мы с мужем жили Ну, как же, голубушка, вы жили? А жили ничего. Домик у нас был хошай небольшой, но по предместности был очень выгодный. Потому что на самый базар выходил. базар у нас для хозяйственного употребления частые, только что нечего на них выбрать. Вот в чем главная цель. И жили мы в небольших достатках, ну и не в бедности. Торговали Нет. рыбой, и салом, и печенкой, всяким товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, но эдак и мудреный. И из себя был сухой. Но губы имел необыкновенные. Ой, я таких губ ни у кого даже после не видывала. Ох, нраву он не тем, будь помянут, был пронзительного. Спорильщик и упротиванный. А я тоже в девках воительница была. Вышедший замуж вела себя сначала очень даже прилично. Но это его нисколько совсем не восхищало. И всякий день натощак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было И согласия столько же да. Потому оба-то мы с ним собрались Воители да. да, да, и нельзя было с ним не воевать да. Потому бывало, как ты его не голубь Он все на тебя тетерится Однако жили, не разводились И восемь лет прожили О. Да Ну, конечно, жили не без неприятностей да. Но до драки настоящей у нас не часто доходило да. Раз один, точно Дал он мне покойник подзатыльника. Но только, разумеется, и моей да. тут немножко было причины. Потому что стал я ему волосы подравнивать. Да, да ножницами кусочек уха я отстегнула. Детей у нас не было. Но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Вот один раз сделайся это кума Прасковья Ивановна именинница Сделайся она именинница, и пошли мы к ней на именины. И застал нас там у нее дождь. И такой дождь, что как из ведра окатывает. А у меня на ту пору еще голова разболелась. Потом выпила я у нее три пунша с кислярской. А это кислярская для головы, нет ее подлея. Взяла я и прилегла в другой комнате на диванчике. Ты, говорю, кума, с гостями еще посиди, а я тут крошечку полежу. Она, ах, как можно на этом диване, тут твердо, на постель. Ложись. Я и легла. И сейчас заснула. Нет тут моей вины. Ну, никакой. Ну, ну теперь слушай. Сплю я и чую, что как будто кто-то меня обнимает. Боже, что ты мой. И таки, знаешь, не на шутку обнимает. Ну, mm. думаю, это муж мой, Федор Ильич. Ну, как будто и не Федор Ильич. Да. Потому что он был сложением духовного. И себя и такой секретный. А проснуться не могу. Только проспавший свое время... Встаю, гляжу, утро, и лежу я на куминой постели, а возле меня, прости господи, ну, кум, ой. я махой, так знаешь, перепрыгнула скорее через него с кровати-то, трясусь от страху и гляжу, на полу на перинке лежит кума, угу. а с ней мой Федор Ильич. Ох, я тут так уму, гляжу, и так схватилась и крестится. Ой, Что мой. же это, говорю, кума такое? Ой. Как это сделалось? Ах, говорит, кумонька, ах, я мерзкая такая, это все я сама, говорит, настроила. Потому они еще, проводя гостей, допивать сели, а я тут в подмах-то тебя не стала будить, да и прилегла тут, где вам было послано. Я даже плюнула у говорю, что ж теперь, говорю, нам с тобой делать? А она мне отвечает, нам с тобой нечего больше делать, как надо про это молчать. Господи, это я вот сколько тому лет прошло, первому тебе про это и рассказала. Потому что да. тяжело мне, это ужасно. И всякий раз, как я это вздумаю, так я этот сон свой проклясть совсем готова. Вы, дом на Платона, не сокрушайтесь, потому что ведь это вышло мимо вашей воли. А еще бы как! Mm. Я и так-то себя немало измучила и истерзала. Горе таки горем, как Федор Ильич скорости тут помер. Потому не своей он помер смертью, а дрова, осажения на берегу завалились, задавили его. о петербургских обстоятельствах чтобы как чем mm. себя развеселить... Я и понятия тогда не имела. Но, как вспомню, бывало все это после его смерти-то, mm -hmm. сяду вечерком одна денешенька под окошечко и пою. Возьмите вы все золото, все почести назад, mm -hmm. да сама льюсь, льюсь mm -hmm. рекою, как глаза не выйдут. Так тяжко. Так станет жутко, вспомнивши <гум> эти слова Что друг нежный спит в сырой земле Что Можем. хоть надень на себя сил пнёчный, да и полезай в петлю Продала всё, всего решилась и уехала Думаю, пусть лучше хоть глаза мои на всё это не глядят И уши мои не слышат Это, домно Платонна, я вам верю Нет, ничего не сносит <гум> Как если одолеет тоска Спасибо тебе, да. милый, на добром слове Именно правду да. говоришь Что нет ничего не сноснее И утеши, обрадуй тебя за это слово Царица Небесная Что нет. ты все это мог понять и почувствовать